На Рождестве Грав был у друзей на ёлке. И сквозь пёстрый разговор безнадёжно думал о том, что ёлку увидит в последний раз. Как-то в ясную февральскую ночь он засмотрелся на дверь и вдруг почувствовал, что больше не может выдержать бремя и напор своего человеческого сознания этой зловещей бессмысленной роскоши. У него отвратительно захватило дыхание, и чудовищное звёздное небо тронулось и поехало. Граф отошёл от окна и держась за сердце, выбрался в коридор, постучался к соседу. Иван Иванович с кроткой улыбкой и лёгким немецким акцентом дал ему валерианы. Так случилось, что когда граф вошёл, Иван Иванович стоя посреди спальни, как раз капал в рюмку, вероятно, для себя самого, держа рюмку в правой руке и высоко подняв левую с тёмно-жёлтой бутылочкой, молча шевелил губами: 12, 13, 14, и потом очень быстро, будто си меня: 15, 16, 17, и опять медленно. Коричневого цвета халат, пенсне на кончике внимательного носа. А ещё через некоторое время настала весна, и на лестнице запахло мастикой. В доме напротив кто-то умер, и у двери стоял похоронный, чёрный чем-то похожий на рояль автомобиль. Графа донимали по ночам нак значительные сны. Во всём ему мерещилось приметы, малейшее совпадение пугало его. Игра случая есть с логика судьбы.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 Вот одна заряли шторы и он домашним способом определяя дальность её падения принялся считать гром ударил на 6 6 значит вёрст гроза усилилась сухие грозы самые страшны по стёклам проходил гул граф лёг в постель но вдруг так ясно вообразил как молния сейчас попадёт в крышу и пройдёт насквозь через все этажи, обратив его мимоходом в судорожно скрюченного негра, что сбьющимся с сердцем вскочил, окно полыхнул, чёрный крест трамы скользнул по стене и сильно звякая в темноте снял с умывальника на пол пустой фаянсовый таз, стал в него и так простоял, вздрагивая и скрипя пальцами босых ног по фаянсу добрую часть ночи. пока не угомонится гром. В эту майскую грозу граф дошёл до самых унизительных глубин трансцендентальной трусости. А на следующий день произошёл перелом. Граф посмотрел на весёлое, ярко-голубое небо, на древообразные узоры тёмной сырости поперёк сохнувшего асфальта и внезапно сообразил, что до 19 июня остаётся всего месяц.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 и хозяйка покупала для него продукты а сосед передавал ему через неё то апельсин то журнал то слабительный порошок в кокетливом конвертике он мало курил много спал в меру питался решал крест соловницы, дышал через нос и на ночь раскладывал на коврики около кровати мокрые полотенца, дабы сразу проснуться от холодка. Я же летел его в лунатическом трансе, вздумыт уйти из-под надзора мысли. Додержится да ли? 1 июня, 2, 3, 10-го сосед через дверь справился о его здоровье. 11, 12, 13. как знаменитый финский бегун перед последним кругом бросает прочь никелевые часы, по которым рассчитывал свой ровный сильный бег. Так граф, увидев близкую цель, круто изменил образ действий. Он сбрил соломенную бородку, принял ванну и пригласил на девятнадцатое гостей. Он не поддался соблазну праздновать рождение на один день раньше, как лукаво предлагал ему сомнительный выкладка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 Но зато позвал хозяйку, ибо в природе графа причудливо совмещались рассеянность и расчёт. Под вечер он вышел, купил водки, пирожков с мясом, селёдки, чёрный хлеб. Когда он возвращался наискозь через улицу, с трудом придерживая непокорные покупки, Иван Ванч, освещённый жёлтым солнцем, глядел на него с балкона. Около 8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 Мрачные друзья графа, все люди тяжёлые и пожилые с различными недомоганиями, рассказы о которых странно утешали графа, сразу напоили хозяйку, да и сами невесело охмелились. Разговор велся, конечно, по-русски. Хозяйка ни слова не понимала, однако похахатывала, играла в пустую плохо подведёнными глазами и рассказывала что-то своё, но её никто не слушал. Граф посматривал на часы и под столом щупал себе пульс. К полуночи водка изсякла, и хозяйка, шатаясь и помирая из со смеху, принесла бутылку коньяку. "Ну что ж, выпьем, старая морда", холодно обратился к ней один из гостей, и она с девичьей доверчивостью чокнулась с ним и потом потянулась к другому, но тот от неё отмахнулся. На рассвете граф выпустил гостей. В прихожей на столике валялась распечатанная телеграмма давичи, так обрадовавшей соседа. Граф рассеянно её прочёл. Согласен продление. Затем он вернулся к себе в комнату, кое-что прибрал и зевая со странным ощущением скуки. Точно жизнь у него рассчитана была как раз на предсказанный срок, а теперь как-то нужно всё строить заново. Сел в кресло, перелистал от нечего делать потрёпанную книжку сборника анекдотов, изданные в Лиге. Чем занимается ваша дочь? Она садистка, то есть она поёт в садах. Незаметно он задремал и увидел во сне, как Иван Иван Шенгель поёт в каком-то саду.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 Всё прежнее отпало и совсем-совсем умерло пустяшное воспоминание, случайно вызванное из далёкой скромной обители, где дотягивало оно свой незаметный век.